Глава 15. Тесса. Новое откровение повергло всех нас в ужас, и, несмотря на победу над чудовищем, мы покинули Итчин так, словно потеряли что-то крайне важное. Андромеда и другие боги обладали еще одним преимуществом, а ведь у них и так было множество тузов в рукаве. Как мы надеемся победить их, если даже величайшая магия Калина Оказалось бессильно. Ни у кого не было ответов, и поэтому мы продолжили путь к королевству бури. Наша единственная надежда заключалась в том, чтобы собрать армию посредством объединения со штормовыми фейри. Но те совсем недавно подняли оружие против Калина и Торина. Я ехала рядом с бывшим принцем, а Нелли, молчаливая и бледнолицая, по другую сторону от него возглавлял наш конный отряд калин а на его плече разместилась боудика кэдман замыкал шествие а финелла спотыкаясь шла впереди нас настаивая на том чтобы остаток пути до границы пройти пешком она вцепилась поводья лошади и гордо отказывалась от чьей-либо помощи с ней все в порядке спросила я торина ровный стук копыт почти заглушал мои тихие слова. «С ней все будет в порядке, но она через многое прошла», грустно улыбнулся Торин. «Иногда ей трудно держаться под тяжестью прошлого. То, что случилось, я уверен, подняла со дна ее разума многие воспоминания, которые она предпочла бы забыть». «Понимаю», — ответила я. Сразу после окончания войны, Когда Калин захватил власть в Эндере, не все Фейри Света согласились последовать за ним. Они подняли восстание. Погибло много людей, включая мужа Финеллы, Кейна. Она безумно любила его. Ох, я взглянула вперед в сторону, где Финелла пробиралась сквозь туман. Ее ноги подрагивали. Ее конь шел рядом и время от времени подталкивал ее плечом. Казалось, его прикосновения были единственным, что помогало хозяйке держаться на ногах. Во время битвы ее сын Илиас тоже чуть не погиб. Он получил бы удар мечом прямо в живот, если бы Келл не встал перед ним, защищая. Для Келла это была всего лишь поверхностная рана, которая быстро зажила. Для Илиаса же этот удар стоил бы жизни, ведь он был наполовину смертным. Муж Финеллы был смертным? Я не могла не удивиться. Люди и Фейри всегда так свободно общались в Эндере? «В какой-то степени», сказал Торин, слегка кивнув. «Как давно это было?» спросила я, поворачиваясь обратно к Финелли. «Должно быть, прошли сотни лет. Даже ее сына, скорее всего, уже не было в живых. Неудивительно, что у нее всегда был такой суровый блеск в глазах. Она столь многое потеряла». «Сразу после войны», – сказал Торин, – «больше 350 лет назад». «Вот как!» «Она любит Кейна так же сильно, как в тот день, когда они поженились», – продолжил Торин с задумчивой улыбкой на лице. «Вот как обстоят наши дела, ты же знаешь, эмоции Фейри не угасают со временем. Если уж на то пошло, они разгораются все ярче и ярче, пока не поглотят нас целиком». Порой я уверен, что Финелла хотела бы последовать за Кейном, даже если это означало бы смерть. Жить без любимого мужа и единственного сына? Так вот, чем объяснялась ее готовность броситься перед чудовищем, практически дразня его. Вот по какой причине она убеждала Калина уничтожить весь лагерь светлых фейри, когда мы охотились за Абероном. Ей больше не для кого было жить». «Все, что у нее осталось, — это беззаветная преданность Калину». Торин будто прочитал мои мысли. «Она готова на все ради него, даже умереть. По правде говоря, любой из членов Туманной Стражи в случае опасности поступил бы точно так же». «Что-то подсказывает мне, что ты говоришь и о себе тоже. Возвращаться в Королевство Бури должно быть нелегко. Я не знаю, что заставило тебя уехать» но я слышала, что говорил Калин. Это как-то связано с твоим братом». Лицо Торина омрачилось. Он сжал челюсти и отвел взгляд, уставившись в туман. «Прости», – торопливо сказала я, – «я не хотела ворошить печальное прошлое». «Не извиняйся. Через несколько дней мне так или иначе придется встретиться с ними лицом к лицу. Я возвращаюсь в логово дракона, и это было мое решение». Я кивнула, охваченная любопытством. Но не стала спрашивать и настаивать на подробностях. Не мне требовать ответы, когда они так явно увязли в боли. Но Торин все же продолжил, взглянув на Нелли, которая с большим интересом прислушивалась к нашему разговору. «Моя мать, правительница целого королевства. Но хотя она великодушна к подданным, она не так добра» когда дело касается ее детей», — нахмурился он. «В детстве нас было четверо. Я, мой брат, и две сестры. Я был старшим, но в королевстве бури порядок наследования определяется не по рождению. Все решается жестокостью и силой в знаменитой схватке не на жизнь, а на смерть». Нелли ахнула, а я крепче сжала поводья лошади. «Схватка не на жизнь, а на смерть». «Все королевство собирается взглянуть на это кровопролитие», — Торин закрыл глаза. «Мой младший брат, Оуэн, быстро нанес удар Вейне, и я привел всех в ужас, пытаясь спасти ее и мою вторую сестру, Лилию. Но это было бесполезно. Оуэн убил их обеих, и тогда остались только он и я. Вопрос стоял так — убей или будешь убит. И я ушел» хотя на тот момент был намного сильнее Оуэна. Я бы победил, если бы попытался. Вместо этого я сбежал из Королевства Бури, и Калин принял меня в члены Туманной Стражи. С тех пор моя мать требует, чтобы я вернулся. Она желает продолжить битву между сыновьями. И в этот раз до победного конца. «Ох, Торин», – прошептала Нелли, – «я понятия не имела». «Что произойдет, когда мы пересечем границу?» Я перевела дыхание. «Она попытается заставить тебя снова сразиться с твоим братом?» «Возможно», — тихо сказал он. «Но ты же сильнее», — выпалила Нелли. «Сам сказал, что победил бы». Торин протянул руку и коснулся шрама на лице, оставленного молнией штормового фейри. Я с некоторым ужасом поняла, что он скажет. Теперь это не так. Следующие несколько дней пролетели как в бреду. Мы ехали сквозь туман, разбивали лагерь и отправлялись снова в путь. Кроме того, мы с Калидом продолжали тренироваться, насколько это было возможно. Во время очередной передышки в разбитом лагере, собравшись вокруг костра, мы рассказывали друг другу истории. Кэдман поведал о том, как однажды отправился на охоту в туман, потерял меч и был вынужден использовать рога, чтобы победить демона тьмы. А я описала свою битву с Абероном. Это привело к рассказу Финеллы, затем Торина, а затем и Калина. Нелли слушала нас с широко раскрытыми глазами. После долгого подъема в горы мы ненадолго остановились в Дубнасе, чтобы сменить лошадей и осмотреть город. Сильвер остро нуждался в отдыхе, после напряженного перехода. Когда Калин убедился, что в городе все хорошо, то оставил Боудику с капитаном здешней стражи, женщиной по имени Ройзин, оказавшейся сестрой Ниф. Затем мы двинулись дальше, спускаясь по другой стороне горного хребта к границе, которая должна была привести нас в королевство бури. Пока мы держали путь по наклонной горной тропе, которая огибала перевал ветров, я, наконец-то, смогла увидеть земли, неизвестные мне до сих пор. Сквозь пелену тумана яркие лучи утреннего солнца падали на поля розовых и пурпурных цветов, а высокая трава колыхалась на настойчивом ветру. Зелень была повсюду. Куда ни посмотри, простирались луга. Сложно было даже охватить взглядом это раздолье. Единственным пятном – на сверкающей земле был пустой военный лагерь у подножия горы, где зелень портили изодранные палатки и обугленные кострища. «Я думала, что будет больше... Эм, штормов», — бросила я Калину, который весь путь держался рядом со мной. Чем ближе мы подъезжали к границе, тем тише он становился. И я не могла не задаться вопросом, не связано ли это как-то с историей, которую рассказал мне Торин. «Ветер не стихает здесь ни на секунду», — сказал он, и его голос был таким же напряженным, как тело. Штормы случаются часто, и их невозможно предсказать, но не так близко к границе. За все те годы, что я наблюдал за этой долиной с крепостной стены, я никогда не видел сильных бурь. Я запрокинула голову, чтобы взглянуть на возвышающуюся гору, где Дубнос примостился на вершине большого утеса. Замок казался темным пятном, скрытым в тумане. Когда мы пересечем границу, продолжил Кален через мгновение. Необходимо, чтобы ты всегда была рядом со мной. штормовые фейри, опытные лучники. Мы можем не заметить их до того, как они нападут. Холодок пробежал у меня по спине, и я оглянулась через плечо. Торин и Нелли были увлечены разговором. «Что насчет Торина?» «Он же тебе все рассказал», — Калин бросил на меня напряженный взгляд. «Что случится, если королева Татьяна снова попытается заставить его вступить в бой?» «В данном контексте не стоит говорить о «если». Она так и сделает. Но этого никогда не случится. Я этого не допущу». «Что-то подсказывало мне, что избежать схватки будет не так-то просто, но я не произнесла этого вслух. Не было необходимости. По темноте, клубящейся в глазах Калина, я поняла, что он тоже осознавал риски. Пока мы продолжали путь по тропе через предгорье, я пыталась вспомнить, что мне известно о королевстве бури. Достоверных знаний было крайне мало, как и о большинстве вещей этого огромного мира. Оберон утверждал, будто штормовые фейри едва выживают, как и мы, как и все сохранившиеся королевства Эсера. За исключением чудовищного короля Тумана, который скрывался за мостом, готовый сожрать любого, кто осмелится вторгнуться в его владение. В конце концов, по словам Оберона, король Тумана разрушал все на своем пути. Он посягнул на земли фейри света и королевства людей за морем почему бы ему не уничтожить королевство Бури? Аберон упоминал, что штормовые фейри были слабы, они, казалось, не заслуживали его внимания. Но я вглядывалась в глаза тем штормовым фейри, что заманили нас с Калленом в ловушку в замке Итчина. Они были могущественны. Сущность Андромеды тогда усилила их способности, но я увидела достаточно, чтобы осознать. Они были наделены Смертоносной стихией, а их глаза. Что-то было не так с их глазами. Все эти рассуждения и тревожные мысли крутились в моей голове, когда мы наконец-то пересекли границу и вышли из тумана на зеленые луга Королевства Бури. Наслаждаясь успокаивающим теплом, я подставила лицо свету и понежилась в лучах солнца. Солнце! Прекрасное, восхитительное солнце! Я и не подозревала, как сильно по нему скучала. О, во имя света, прошептала Финелла. Она стояла, раскинув руки в стороны, закрыв глаза и откинув голову назад. И впервые с тех пор, как я встретила ее, искренняя улыбка озарила ее лицо, стирая все напряжение, весь гнев, все отчаяние. Временами было легко забыть, что она была Фэри света а ее родной Эндер когда-то существовал в пределах королевства Аберона. Она знала свет солнца, и все же, должно быть, прошли столетия с тех пор, когда она в последний раз ощущала его теплые лучи на своей коже. Калин ласково улыбнулся при взгляде на нее, а затем обернулся к Торину и сразу нахмурился, увидев напряженное и настороженное лицо старого друга. Для него солнце не было поводом, которым стоит наслаждаться. Это лишь означало, что он снова оказался дома. «Ну же», — сказал Калин, указывая на окружающие холмы, — «давайте двигаться дальше». Небольшой военный лагерь лежал перед нами, безмолвный, пустой и смертельно неподвижный, как будто даже ветер был поглощен туманом, пульсирующим на краю завесы. Пока мы шли мимо холодных ям бывших костров и разрушенных палаток, немой ужас, тот же, что и раньше, пробежал у меня по спине. Я огляделась, напрягая плечи, и приготовилась увидеть павших воинов. Но лагерь был пуст, и нигде не было ни единого тела. «Ваше Величество», — окликнул Кэдман, — «разве вы не говорили, что сражались с армией, разбившей здесь свой лагерь?» Я не уверен, что битва подходящее слово для описания того, что я сотворил с этим местом, Кэдман. Тихо сказал Калин. Когда я была заперта в подземельях Оберона, армия штормовых фейри разбила лагерь у подножия гор, готовясь к захвату Дубнаса. В течение нескольких недель они устраивали многочисленные нападения на королевство теней, иногда даже пересекали границу. Калин. Отчаявшись покончить с угрозой своему народу и, надеясь спасти меня до того, как Аберон проведет ритуал, направил свою жестокую силу на этот лагерь. Все войско штормовых фейри погибло. Но единственным свидетельством смерти стольких живых существ были палатки, почерневшие ямы от костров и жуткое ощущение, ползущее по спине. — Ты чувствуешь это? — прошептала я Калину. Он кивнул, когда мы проходили мимо еще одного скопления палаток. И затем внезапно замер. Это было единственным предупреждением. Тут же десятки грозовых фейри поднялись из колышущейся травы. Их луки были натянуты, а стрелы нацелены на нас.